Глава пятая. Не отключился. Но и сказать, что остался в сознании, было нельзя. Я словно бы раздвоился. Одна моя часть тихонько уплывала в беспамятство, не особенно беспокоясь о том, что там произойдет с телом за время ее отсутствия. Другая же исходила яростью, глядя через слегка недосомкнутые веки за приближением Карыча, который что-то говорил. «Помнишь, что я говорил?» Так и будет. Пришло время их заменить. Потом был какой-то рев и погасшая вторая часть сознания. Придя в себя, по прошествии неизвестного количества времени, я потратил пару секунд на самодиагностику. Не связан, не покалечен, лежу. Причем лежу, судя по твердости материала, на бетонном полу. Голый. — Что? Голый? Неужели эти уроды? Торопливо распахнул глаза, огляделся. — Ночь. Двор моего дома. — Бетонная дорожка от калитки к выбитой двери в дом. На ней я и лежал. Из дверного проема льется свет. Его периодически заслоняет чья-то фигура. Кто-то ходит в моем доме. Карыч! Подскочив на ноги, я рванул к дому. Влетел в коридор, огляделся. Никого. Короткий вскрик из зала. Там, в глубине комнаты, чья-то фигура. Темно, не видно ни черта. Ее контуры обрисовывают свет в коридоре. Это не Карыч. «Вообще я не мужчина!» «Мама!» Тут же вспышкой в мозг появляется окончательное понимание. «Мама!» «А я голый!» Торопливо срываю с вешалки какую-то ветровку, укрываю ею бедра. Да, эта женщина родила Витю, видела его без одежды в самом разном возрасте, однако это не повод для 20-летнего лба болтать перед ней мудями. И только после этого всего. «Мам, ты в порядке?» В ответ всхлип и сдавленное рыдание. «Ох, если эти уроды, которые ворвались в дом с ней, что-то сделали!» Вошел в комнату, включил свет. Женщина съежилась на диване в комочек и бросила на меня взгляд, полный страха. «На меня?» «Мам, это я!» «Витя!» «Мам, ты чего?» «Все в порядке. Они ушли уже!» Предварительно разнеся всю прихожую, зачем ты меня раздев и бросив на улицы. «Чего тогда? Приходили вообще?» «Нет, я бы понял, если бы они хотели меня заткнуть, чтобы никто не узнал об их играх с сывороткой, о том, что они фактически убили Виктора Глебова. Но вот это что было? Запугивание? Банальное хулиганство и проба сил после их получения. Карыч некоторые его прихлебатели стали сверхами и поспешили это продемонстрировать. При этом даже не избили меня. Ни синяков, ни садин, ни болит ничего. Один раз только Карыч вмазал и все на этом. Глупо как-то». «Мам, делаю еще один шаг вперед. Мам, ну чего ты молчишь? Они что-то сделали с тобой? Мам, и вроде сидит на диване чужая совершенно женщина. Первый раз сегодня ее увидел. Не она меня рожала, не она растила и направляла, а внутри к ней какая-то странная привязанность, будто она в самом деле близкий и родной мне человек. Как такое возможно? Тело не может такого помнить. Тело — это всего лишь скафандр». «Всем управляет мозг, сознание, если угодно. Или мое так обрадовалось второй молодости, что женщину, назвавшую меня сыном, приняло за мать, как утенок, который считает родителем первого, кого увидел?» «Не подходи!» Глухо без угрозы, но полным страха голосом сказала она, когда нас разделяла всего пара шагов. «Пожалуйста, не подходи!» «Да что эти черти с ней сделали?» «Найду уродов по одному, ноги с руками повыдергиваю, забью в задницу и скажу, что такими они и родились. Они же не...» «Да ну...» «Ну как, это уже совсем беспредел». «Мам, не бойся, это же я. Что они с тобой сделали?» Если она сейчас заплачет, то ответ будет очевиден. Но она выдавила смешок. Нервный, больше похожий на всхлип. Но это был именно смешок. «Они...» «Они ничего не сделали. Это ты. Ты все сделал. Ты не мой сын. Не мой сын!» «Так, а вот это уже интересно. Этого я не ожидал. Я что же, вырубился и начал вещать о том, как настоящий Виктор Глебов умер, а я занял его место?» «И что? Перепуганные этим откровением хулиганы супер сбежали ибо нафиг-нафиг? Ерунда какая-то?» «Мам, ты о чем говоришь?» «Я тебя не понимаю». «Витенька, сыночек, что они с тобой сделали? Что они с тобой сделали в этой армии, проклятой?» «А вот тут я окончательно потерял нить повествования. Армия?» «Сделали?» Впрочем, долго думать об этом мне не дали. Мама внезапно перестала всхлипывать и в упор посмотрела на меня. «Ты давно стал сверхом, Витя?» У меня глаз задергался. Я всегда думал, что это такой оборот речи, что не бывает такого в реальности. Как бы первая жизнь у меня была какая угодно, но неспокойная. Там вот ситуации, в которой нервный тик мог произойти, было хоть отбавляй. И ни разу. А тут... Впрочем, в моей первой жизни не было встреч с вселенским распределителем Советского Союза в 23-м году, Сталина, коптящего небо вторую сотню лет, и Суперов, Так что, наверное, оправдано. Мам, ну ты чего? Какой сверх? Ничего со мной в армии не делали. А внутри закопошился червячок сомнений. В армии нет, прошептал он. А вот после армии совсем недавно. Да? Я тряхнул головой. Ну да, я пил сыворотку, то есть прежний Виктор пил, но он умер от нее. Как там? Random selection? Вот. Смертность выше 50%. До трех летальных случаев на один с появлением суперспособностей. Бедолага так и остался, за чертой статистической погрешности. «Я все видела, Витя. Не нужно отрицать», — продолжала говорить мама. «Видела. Господи, да как же так? Да за что же мне это?» Понимая, что сейчас мы уже обсуждаем не подмену мной ее сына, а чего-то другого, я решил немного надавить. «Мам, я ничего не помню». «Ты можешь мне рассказать, что случилось? Меня, когда тот уголовник ударил, я осознание потерял». «Ты стал монстром, Витя! Огромным чудовищем!» Слово за слово. И мама рассказывает, что случилось, пока я валялся в отключке. Точнее, не валялся, нет. Когда Карыч сбил меня с ног, я некоторое время полежал, а потом стал творить всякие непотребства. Стал раздуваться, как жаба, которой в задницу вставили соломинку, и расти... За какие-то несколько секунд я превратился в огромного мужика зеленого цвета, но со своими дурацкими синими волосами. Ударил Карыча, отчего тот вылетел из дома. Трое его товарищей, тоже к тому времени вошедшие в дом, были сбиты им, как кегли шаром. Затем я выскочил во двор, выбив остатки косяка широкими плечами. Оттуда стали доноситься крики, а потом все стихло. Мама перепугалась, забралась на диван и там дрожала от страха. Думала, сейчас этот монстр вернется и нападет на нее. А потом... Вошел я. Я слушал ее и про себя матерился. То, кого она описывала, был натуральным Халком, здоровенным зеленым мужиком, громилой из придуманных американцами историй, созданных в моем мире. Как получилось, что он появился тут? Точнее, как вышло так, что я превратился в него? Нет, как я сверхом стал, понятно. Теперь уже понятно. Сыворотка же — проклятый препарат экстраординарной мутации, который Виктор с друзьями распевал в компании. Лучше бы водку жрали, ей-богу. Но я думал, что он не сработал, что Витя умер, а я, занявший его место, нормальный человек. Оказывается, нет. Какие-то процессы в теле Глебова этот препарат все-таки запустил. Изменил на клеточном уровне или как он там работает. Но Халк... «Почему черт бы вас всех подрал, Халк?» «Хотя применительно к реалиям этого мира правильнее его называть товарищ Халк». «Черт, что за бред у меня в голове?» «И главное, за что мне это, а?» «Я ведь никогда не был поклонником западной культуры. Комиксы эти дурацкие не читал, фильмы видел, не смотрел, а именно видел. Ну, невозможно же жить в обществе, которое заполнено иностранными фетишами, и не замечать их. И что дальше делать?» «Как жить?» «Уходить в леса, чтобы не навредить людям? это тип, в которого я превратился, он вроде ни врагов, ни друзей не разбирал, нападал на всех. И как я им становлюсь? Что является триггером? Боль, страх, злость, потеря сознания? Или последнее все-таки следствие превращения, а не причина? А удастся? Если в этом мире сверхи официально существуют, а особо удачные экземпляры даже управляют государством, то наверняка есть служба, которая их контролирует». Это же основы любого государства, тем более империи. Контроль, контроль и еще раз контроль. Как-то суперы отслеживаются, наверняка. Мне уже стоит ждать гостей. Что со мной будет? Лаборатория? Опыты? Или произошедшее можно как-то удержать в тайне? «Карыч с компанией, как я понимаю, в милицию жаловаться не побегут». «Ха! Посмотрел бы я на это, кстати. Товарищ лейтенант, мы собрались убить одного парня, который слишком много знал, но тут он превратился в огромного зеленого сверха и навалял нам». «Вы уж разберитесь, пожалуйста, товарищ лейтенант, это же беспредел какой-то. Мы в советской стране живем, не на каком-то там загнивающем западе». «О, юморим. Значит, не так все плохо. Попытаемся найти выход». «Для начала успокоим маму». «Мам!» «Мам, ну не надо меня бояться». «Ну, сверх!» «Это не в армии случилось. Я недавно сыворотку принял. Даже не знал сам, что сверхом стал». «Мам, ну не плачь. Надо решать, что теперь делать». «Что ты думаешь? Мне надо в милицию идти, сдаваться». Понемногу я растормошил женщину. До полного восстановления эмоционального состояния ей еще было далеко, но истерика уже отступила, и мы начали прикидывать дальнейшие действия. И нет, я не собирался оставаться властям. Сказал это только, чтобы настроить маму на конструктивный разговор. Она, кстати, этот путь тоже сразу отвергла. «Нет, никакой милиции!» — отрезала она. К этому времени я сбегал наверх и оделся. Завесил выбитую дверь простыней, аккуратно приколотив ее к остаткам дверного проема гвоздями и уселся пить чай. С чебуреками, да. Жрать хотелось, будто несколько суток. Без еды прожил. — Почему ты так считаешь? — спросил у нее. — Власти, насколько я понимаю, заинтересованы в сверхах. Вон, те же красные штормы, мама-зима, вполне уважаемые члены общества. — Сынок, тебе уже 20 лет, а ты порой рассуждаешь, как дошкаленок, — всплеснула руками мама. — Нельзя быть таким наивным. Эти сверхи — просто ширма. К тому же они стали такими уже много лет назад, когда еще никто не знал, что делать с такими вот людьми. Тогда холодная война была с Западом, Великобритания своих сверхов на нас спустила. Сейчас все по-другому. Сверхами становятся только достойные, кому партия дает сыворотку, причем проверенную, а не ту контрабанду, которую ты со своими приятелями распил. Да, пришлось ей рассказать, откуда у меня эта тяга к зеленому цвету кожи. В усеченной версии, без смерти в мусорном контейнере, без пробуждения меня настоящего военного пенсионера из другого мира. Сам я еще плохо в здешних реалиях разбирался, так что мне нужен был союзник. Желательно, конечно, более информированный, чем домохозяйка, но она, с другой стороны, не сдаст сына властям. Материнский инстинкт — дело такое. Узнав предысторию становления меня сверхом, Мама, естественно, покричала, обозвала безответственным идиотом, потом поплакала еще разок и, наконец, начала искать выход из сложившейся ситуации. Все это, к слову, не заняло много времени. С момента, как я вернулся в сознание на бетонной дорожке у дома, прошло от силы минут пятнадцать. «Контрабандная сыворотка?» «Ну, конечно. А ты думал, откуда она у хулиганов? Выдали за заслуги?» «А ее выдают?» «Ну да. Выдающимся ученым». «Деятелям искусства, политикам, военным, тем, кто достоин долгой жизни, от деятельности которых зависит благополучие нашей страны. И уж точно сыворотку не раздают всякой шпане и уголовникам. Значит, они ее купили у контрабандистов. Турецкую, скорее всего. Говорят, ее в последнее время много везут». «Зачем?» — не понял я. «Новая информация кирпичиками встраивалась в уже изученную мной ранее, делая картину мира более объемней». «Ох, Витя...» Для того, чтобы навредить нашей стране, конечно же. Если бы ты с этой дурной компанией не связался, ты бы и сам знал. Милиция по телевидению каждый день передает, чтобы люди были внимательнее и сообщали о подозрительных случаях своим, участковым. Ну, если подумать, причина логичная. Завозим сыворотку в страну Советов. Тут, кстати, рядышком через Черное море. А сама Турция пробританская. Так вот, завозим на 4 случая применения 3 смерти и 1 сверх. Причем не идеологически подготовленный боец, не заслуженный врач, а подзаборная шпана и уголовник. Что он будет делать со своими новыми сверхспособностями? Пользоваться. Вот того же Мишаню взять. Перевоплощается в кассира, в банке И выносит сумку с деньгами. Или Карыч. Не знаю, какая у него способность, может быть непробиваемая кожа и огромная физическая сила, но первое, что он сделал, получив ее, пришел убивать свидетеля. Может быть... Если бы я сам оборотня не отправил посланием, он бы с другой целью пришел – вербовать в свою банду. Но я-то ему ясно сказал – разошлись пути дорожки. То есть хаос. Цель, как обычно, разрушить страну изнутри. И, надо сказать, неплохие шансы у врагов СССР на это – Конечно, я в этом просто уверен. За столько лет существования суперов с ними уже как-то научились бороться. Тем более в Советском Союзе, который, как я понимаю, передовик в области работы с препаратом ИМ. Но сколько всего смогут натворить эти, назовем их суперзлодеями, пока будут остановлены? Это даже не хаос, это террор. И я, одно из его орудий. Просто прекрасно. «Эй, товарищ распределитель, как ты с подвохом у тебя вышло все!» Из размышлений меня вырвал стук с улицы. Двери не было, но стучали в калитку, после чего еще и голосом обозначились. «Хозяева!» — мужской голос, молодой. «Не спите? Собаки нет? Я вхожу, это участковый ваш!» «Черт, участковый! Вот кого мне тут сейчас не надо, это милиционера, который будет задавать вопросы. Что на них отвечать? Как? Рассказывать правду или нет?» «Заходи, Андрей Ильич!» Мама подскочила из-за стола, пристально на меня глянула и прошептала. «Старайся молчать. Я сама все объясню». Мне осталось только кивнуть. В конце концов, она же местная, лучше в ситуации разбирается. «Проходи, Андрей Ильич!» Мама уже откинула простынь, который был занавешен дверной проем. «А у нас видишь что?» «Да уж, Зоя Витальевна, вижу. Что случилось? У меня звонок от соседей. Шум, драка и на ваш адрес». «Я, признаться, не поверил. Зоя Витальевна и шум. Как-то не вяжется». С этими словами в коридор вошел молодой человек в милицейской форме. Лет 25 плюс-минус. Несмотря на то, что пришел он на сообщение о драке, на его поясе не заметил ни спецсредств, ни оружия, только знакомый цилиндр портативного компьютера в тубусе. «Здрасте». Я приподнялся. «А, Виктор, доброго вечера». Участковый пожал протянутую руку. «Дай угадаю. Твои знакомые этот бардак устроили». Ответить я не успел, вмешалась мама. «Они, Андрей Ильич, они!» Вот уж связался с дурной компанией мой Аболтус. А сегодня сказал им, что все, уходит от их компашки. Так они решили отомстить, представляешь? Заявились, давай все крушить. Витя на силу их выгнал. «Так, а чего милицию сразу не вызвали? Или мне бы позвонили? У вас же есть мой номер, Зоя Витальевна. Я на связи круглые сутки». «Да как-то неловко было, Андрей Ильич, строго говоря...» «Последствия Витиного поведения. Но тут уж он не оплошал, справился быстро. Он же у меня хоть и балбес, а служил в десанте. Знает, как наглецам урок преподать. Но пока кинулись, они уже двери разломали. Ну а там им Витя Тумаков надавал, они и разбежались». Взгляд участкового переместился на меня. Я тут же принял виноватый вид. Кореев! уточнил страж порядка. «Ага. А ты, значит, решил прекратить глупостями заниматься?» «Да». «А он, значит, разозлился и решил тебя наказать?» «Ну?» Милиционер покивал каким-то своим мыслям, попросил разрешения присесть за кухонный стол и вытащил из тубуса цилиндр компьютера. «Ну что ж, Виктор, то, что ты с этой шпаной развязаться решил, это ты молодец. Ну а сейчас давай заявление оформлять. Посадим этого Кореева. Слишком уж долго он. На воле загулялся».